Купцов Сергей Андреевич. Последний боевой вылет я сделал 19 февраля 45-го. После первого боевого вылета меня вызвал командир полка. Полетишь в одну из групп на то место, где был. Обомбили мы железнодорожную станцию в районе Бреслау. Я был недоволен. Все пошли после полета по 100 грамм, а мне лететь. Я сам на вылеты не напрашивался, но никогда не отказывался. Был на хорошем счету, занимал должность заместителя командира эскадрильи.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 Ведь моя группа улетела, не увидев мой раскрывшийся парашют. Из Австрии нас на поезде отправили в первую ю Горьковскую стрелковую дивизию. Так назывался фильтрационный лагерь где-то на территории Белоруссии. Там я узнал, что 23 февраля мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Это сказали ребята, которые были сбиты после меня и тоже проверку проходили. Я особо не афишировал это дело, но во время проверки мы писали все, что знали друг про друга, и это, естественно, всплыло.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 Здоровья у вас нет, образование среднее, предлагаем вам поехать домой. Вот так в 46-м меня демобилизовали. Приехал в Москву, обратился в военкомат, там еще раз прошел проверку. В том же году поступил в Московский энергетический институт. Через год меня вызвали в военкомат и вручили золотую звезду.